Глава шестая. Вокруг блестящего смотрового столика стояли четыре человека. С одной стороны Арман Гамаш и инспектор Бувар, напротив них доктор, а чуть поодаль — настоятель. Брат Матье лежал на столике из нержавеющей стали, его искаженные гримасы ужаса лицо смотрело в потолок. Другие братья отправились заниматься тем, чем они обычно занимались в такое время. Гамашу было любопытно, чем именно —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 надев резиновые перчатки бувар поднял с каменного пола лист бумаги что это настоятель сделал шаг к бувару забыв о мертвом теле доктор перегнулся через стол привлеченный предметом в руке инспектора не знаю ответил бувар доктор обошел стол и четверо мужчин собравшись в кружок уставились на лист бумаги пожелтевшие неправильной формы не фабричного производства плотнее чем обычная бумага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 На лице настоятеля появилось взволнованное выражение. «Это не бумага. Пергамент, ягнячья кожа, видно по текстуре». «Ягнячья кожа?» — спросил Бувар. «Вы используете ее вместо бумаги?» На последние несколько сот лет уже не используем». Настоятель не сводил глаз с листка в руке инспектора. «В тексте, по-моему, мало смысла. Наверное, это латынь, но не псалом»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 — Слова из-за упокойной мессы, — ответил настоятель. — В переводе означает «день гнева», — заметил Гамаш. «Дис ире, дис — Dies ире, dies illa, процитировал он. День гнева, день скорби. Примечание. Так в английском переводе этого латинского текста средневекового католического песнопения по латыни эти слова означают «день гнева», «этот день». Конец примечания. — Верно, — подтвердил настоятель. В заупокойной мессе Диас Ирая и Диас Илла стоят рядом, но здесь Диас Иллы нет. — О чем это вам говорит, отец Филипп? — спросил Гамаш. Поразмыслив, настоятель ответил о том, что тут не заупокойная месса. — А что думаете об этой записи вы, брат Шарль? — спросил Гамаш. Доктор сосредоточенно наморщил лоб, глядя на пергамент в руке Бувара, потом покачал головой, к сожалению, ничего.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 — ответил отец-настоятель. — Наверное, именно поэтому мы и не можем прочесть текст. Возможно, перед нами хорал, в котором используется старая форма латыни, но это прозвучало как-то неуверенно. — Говоря «хорал», вы имеете в виду григорианские песнопения? — спросил старший инспектор. Настоятель кивнул. — А здесь не григорианский хорал? — Камаш показал на лист. Настоятель снова покачал головой. — Не знаю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 Защитить.